Глава 6. 1. 190 миллионов больше, чем 80. За отвратительным и циничным штампом после военного советского агитпропа в битве за Москву был развеян миф о непобедимости немецко-фашистских войск стоит именно эта арифметика. Кровавая, чудовищная арифметика 1941 года. Чем мы гордимся, говоря о битве за Москву? Тем, что к ноябрю 41 года наши потери только пленными превысили миллион человек, а всего безвозвратные потери почти 3 миллиона, при том, что немецкие потери за этот же период составили 750 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести? Мы гордимся тем, что наши потери были почти в пятеро выше, чем у врага? Тем, что немецкие танки просто завязли в трупах наших солдат? Донесение немецких танкистов из Вяземского котла? Гордиться нечем. Читая официально бодрое творение главкома сухопутных войск советской армии в 1967-1980 годах генерала армии Ивана Григорьевича Павловского. Понятно, что писался и многомудрый труд не сам сиятельный военачальник, писали назначенные им безымянные авторы что, впрочем, ответственности с генерала армии Павловского не снимает. Позволю себе процитировать некоторые пассажи его опуса. В тяжелый, летний осенний период 1941 года обнаружилась явная нереальность стратегических замыслов фашистского командования. План Барбаросса, основанный на идее молниеносного разгрома советских сухопутных войск в самом начале войны, оказался блефом. Тяжело и горько читать эту муру. Из почти трех миллионов солдат и офицеров предвоенной РКК к ноябрю 41-го мы потеряли практически всех. Более того, мы умудрились потерять еще 2 миллиона из тех, кого призвали накануне и в первые дни войны. Из 18 тысяч танков, бывших на вооружении РКК 22 июня, к 1 декабря мы потеряли 15 тысяч все имевшиеся на тот момент в европейской части страны. Если это не молниеносный разгром советских сухопутных войск, то что тогда можно считать разгромом? И дальше бессмертный труд означенного великого полководца назидательно объясняет. Гитлеровское руководство допустило крупный просчет в оценке боеспособности и возможностей наших войск. В чем этот просчет? Командование вермахта в самых страшных стах не могло себе представить такого громадного числа пленных. Оно не знало, что делать с тысячами пленных политруков и прочих разных комиссаров, которые вместо того, чтобы вдохновлять солдат на битву с врагами нести пламенные идеи марксизма-ленинизма, так сказать, в армейские массы, густыми толпами сдавались в плен. План Барбаросса был, вне всяких сомнений, авантюры и импровизации. План этот был сугубо и исключительно вынужденной мерой, попыткой выйти из патовой ситуации, в которой Германия оказалась осенью сорокового. Но готов заложить свою голову, план Барбаросса не предусматривал таких чудовищных потерь Советского Союза. Ни одному ответственному государственному деятелю или даже военачальнику любой европейской страны Невозможно было даже допустить мысль, что граждан собственного государства можно использовать в качестве противотанковых заграждений. Даже просто потому, что человеческая плоть – неважное заграждение. Потому что это слишком дорого, невообразимо дорого для будущего страны и нации – живыми людьми преграждать дорогу танкам. Потому что, сделав это, надо немедленно стреляться не выдержит совесть у самого насмерть прожженного и бесчестного человека».